Это все? убожество. Ой. Убожество. Верное слово. Именно убожество. Заткнись. Я хотел сказать, что нету подъема, Мэтью. нет огня. Опять Ведь... ты хотел сказать. Господа, а что больше? Никто не собирается выступать? Не нет. нет. нет. Ну, тогда я сама попробую показать вам один пустячок. Я попробую изобразить девушку, которую мне случилось однажды видеть в небольшом кабачке. Знаете такие четырёхпенцевые кабачки в Сохо? А, <связь> их не Девушка знает, эта была судомойкой, и понимаете, все над ней смеялись. А она в ответ говорила гостям такие вещи, вот вы сейчас услышите какие. Представьте себе, что это стойка Чертовски грязная стойка, за которой проходит весь ее день. Это ведро, в котором она полощет, а это тряпка, которой она вытирает, стаканы. Там, где вы сидите, сидели мужчины, которые над ней смеялись. Вы тоже можете смеяться, чтобы было совсем похоже. Ну, а не сможете смеяться, то не надо. А теперь пусть кто-нибудь из вас, ну, например, вы, скажет, Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни? Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни? А кто-нибудь другой, ну, например, вы скажет, ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста. Ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста. Слева! Один с А теперь я начинаю! Господа, я сегодня мою стаканы И вам на ночь стелю постели. И вы пенни мне даёте, вы в расчёте со мной, И мои лохмоть я видя, и такой трактир для мной. Как вам знать, кто я на самом деле? Как вам знать, кто я на самом деле? Настанет вечер, крик раздастся с причала, И вы спросите, что это за крик. И когда я засмеюсь, вы удивитесь, Почему смеюсь я в этот миг. стаканы мне говорят, И пенни суют, подгоняя. И монетку беру я, И постели стелю, Вам в ту ночь на тех постелях Не уснуть и вохмелю, Если б знали вы, кто я такая, Если б знали вы, кто я такая. Но настанет вечер, Гол раздастся с причала, И вы спросите, что встретить могло, И когда я засмеюсь, вы удивитесь, Боже, как она смеется зло И ударит и пушек сорока. Матросы с судна сойдут, Чтобы суд справедливый править. И куда бы вы ни скрылись, Вас матросы найдут И связанных сразу ко мне приведут. И кого ж мне из вас обезглавить? И кого ж мне из вас обезглавить? Будет в этот полдень Тишина вблизи причала Да, вблизи причала Будет тишина И тогда Вперед я выйду И отвечу Всех Казните всех Хопля И учиться Со мной